организацию для оказания помощи желающим покинуть страну. Сделать это должны были члены лондонского салона из числа англичан, так как ни одну группу реалистов просто не выпустят за ворота Парижа. Даниэль же с друзьями может спокойно появляться на улицах столицы и беспрепятственно выезжать из города в любом направлении. На вопрос, как ему самому удалось вырваться, гонец рассказал длинную историю. Он от самого Парижа ехал на крестьянской телеге под кучей соломы и каждую минуту боялся разоблачения. Всю дорогу в Корнуол Даниэль с четырьмя молодыми членами своего салона без конца обсуждали полученные из Парижа новости. «Надо найти безлюдное место на побережье Британии и оттуда начать действовать», — решила под конец путешествия Даниэль. «Пока мы будем в Париже, девушка из мечты останется стоять на якоре в Британии, подальше от берега. Не думаю, чтобы нам удалось за один раз увести с собой больше четырех-пяти человек. Большая группа беглецов будет немедленно обнаружена». Да и сама яхта не может поднять больше десяти пассажиров, не считая команды. «Но какой дьявол нам все-таки поможет пройти через Парижские ворота?» — озабоченно спросил Уэстмор. «Мы поедем на крестьянских телегах, как сделал гонец. Только не будем прятаться под соломой, а разыграем из себя французских фермеров. Надо будет подъехать к воротам на рассвете среди сотен других повозок, направляющихся на рынок, а обратно с заходом солнца, когда уже стемнеет. Тех, кого будем вывозить, спрячем под капустой или еще под чем-нибудь. Это уже детали. И если каждый из нас хорошо сыграет свою роль, мы не вызовем подозрений. Не буду же, гвардейцы, обшаривать каждую из сотен проезжающих через городские ворота повозок. Разве не просто? Вам, может быть, все это действительно кажется очень простым, проворчал Джулиан. Но я вижу сотни проблем. Начать хотя бы с этой. Где достать повозки и сколько потребуется капусты? Повозки можно просто украсть хотя и не в полном смысле этого слова. Мы заберем эти телеги ночью, погрузим на них капусту с первого попавшегося поля, а хозяевам оставим деньги. — Да, не вы просто рехнулись, — убежденно ответил Джулиан. — И я тоже. В одной из пятниц, начало июля, девушка из мечты с вечерним приливом вышла в море. Была темная ночь. Яхта бросила якорь вблизи скалистых берегов Британии. С борта спустили шлюпку, в которой разместились Даниэль с друзьями и четыре грибца. Почти бесшумно они преодолели сотню метров и проскользнули в маленькую бухточку, о существовании которой давно знал Джек, капитан девушки из мечты. Переговаривая с шепотом, вся группа, кроме грибцов, высадилась на берег. Было условлено, что ровно через десять дней они вернутся сюда же, и Джек заберет их вместе с четырьмя-пятью беглецами на борт. Берег, как и ожидалось, был пустынен. Только маленькая группа рыбаков, высадившись за соседней скалой, собирала улов не обращая никакого внимания на Даниэль и ее друзей. Бретонцы чем-то напоминали корнуолских рыбаков. Ни тех, ни других не интересовали ничьи дела, кроме их собственных. Британь находилась далеко от Парижа, и бретонцы были целиком заняты борьбой с недружелюбным миром, злыми ветрами и бедной на урожае землей, чтобы как-то выжить. Революция обошла их стороной, наверное, здесь многие о ней и не слышали.